Михаил Миронов. У телефона. Алло, 2804. Кто у телефона? Вам кого нужно? Нет, позвольте, кто у телефона? Раис Николавна? Нет, вас, вероятно, неправильно соединили. Возможно, но подождите минуточку, умоляю вас. Зачем? У вас удивительный голос, сударня. Я это знаю. Да, вы это знаете. Тем лучше. Ваш тембр проникает в душу, нежит её, как отзвук давно отзвучавшей песни. Вы поверите, у меня учащённо забилось сердце, и почему-то вспомнился Петербург. Но вы меня слушайте. Да, слушаю. Вспомнился Петербург со всеми его чарующими оттенками. Вот такие голоса, как ваш, сударня, Часто встречаются в Петербурге, не правда ли? Возможно. Да, возможно. Вы видите, я не интригую вас, я не спрашиваю, кто вы, не надоедаю собственным именем, но прошу вас, во имя вашего голоса, не лишайте меня возможности хоть изредка послушать вас. Мне совершенно безразлично, о чём будете говорить. Читайте мне хотя бы по телефону Тургенева или Гоголя. Если вы интеллигентная женщина, в чём я почему-то не сомневаюсь, то поймёте, что не все подобные разговоры по телефону вызывают сукукой или избытком свободного времени. Ведь можно быть психологом на расстоянии тогда. Но вы меня слушаете? О, да, я вас слушаю. Благодарю вас. Но прошу вас, повторите эту фразу. Она у вас удивительно хорошо выходит. какая-то снисходительная нежность в ваших словах, в вашем голосе. Прошу вас, повторите. Какой вы странный. Ну что ж, я вас слушаю. Как хорошо. Поймёте ли меня? Я так одинок, страшно одинок, несмотря на то, что всегда окружён людьми. На висках у меня седина, между бровей глубокая складка непобедимой внутренней скорби. Всё уже изведено, всё испытано. Меня не влечёт к радости, как не тянет к самой жизни. Наша вселенная уж много лет, мне кажется, пустынь, на которой нет цветов. И я признаться и не ищу их больше. А вот сегодняшняя случайная рассеянность телефонной барышни, и я сталкиваюсь с вами и получаю давно утерянную возможность радоваться. И чему? ваши ничего не говорящие фразы тембру вашего голоса. Но вы меня слушаете? Да-да, слушаю, слушаю. Говорите? Понимаете? Радуюсь тембру голоса. Значит, стоит жить, если есть где-то радость, хоть и маленькие. Дело ведь не в степени и качестве счастья, а в самом факте его существования. Да-да, вы правы. Ну вот видите? Так о чём я говорил? А, да, об этом. Ведь я возможно вот этой самой незначительной и случайной беседой начинаю новую полосу в моей однообразной жизни. Вы не верите? Нет, верьте. Ведь вовсе не нужно непременно ощущать объект своего влечения. Неужели недостаточно чувствовать его сущность, его бытие, чувствовать всеми нервами хотя бы на расстоянии? Знать, когда он просыпается, когда бывает дома, и в условленный час трепетно ждать дребежья не заветного звонка телефон, а потом часами бродить по людным улицам, заглядывать в глаза красивым женщинам и гадать. Вот это. Может это? Но вы меня слушайте. Да-да, я с большим удовольствием, я искренне рад. И вы знаете, Сударня, путём интонации и тонких нюансов чуткие люди не только воспринимают степень искренности сказанного, но и всё всё, что кроется за словами. Не так ли? Да, я думал об этом. Вот видите? И я убеждён, да и вы надеюсь, что наша беседа вызвана моей всепобеждающей потребностью, удручающим гнётом моего проклятого одиночества. Вы поверите, Но вы вы меня слушаете? Да так, да, говорите, прошу вас. Вы поверите, что я ощущаю на своём лице ваше дыхание, тепло вашей кожи, прикосновение ваших мягких шёлковых волос. Но почему вы молчите? Потому что я вас слушаю? Потому что вы вы как-то убоюкали меня? Простите мне откровенность, вы Ну, говорите, говорите. Вы так тонко коснулись моей жизни и в то же время так властно вошли в неё. У вас удивительные силы подчинения, и как это ни странно, целая бездна нежности. Я не сметьтесь надо мною. Так приятно опьянена, так странно. Говорите, умоляю вас. Ну что мне прибарить ко всему, что я сказала? Жизнь моя, пожалуй, ничем вас не поразит. Вы себе и без слов представьте существование замужней женщины, питающей к мужу спокойное, уравновешенное чувство и большую любовь к детям. Вы, значит, замужем? Да, а вас это разочаровывает? Несколько. Столь любимую мною законченность я могу найти только в женщине. Так вот, я ещё молода? Э, говорят, красиво. Это я чувствую и без ваших слов. Странно. Несколько в вашем голосе бесконечно мило и стом. В постановке ваших фраз грация, связанная с чисто женской милой ленью. Однако вы психолог. Я действительно ленива? Вот видите? Ну говорите, говорите ещё. Ну о чём? О чём угодно, хотя бы о вашем одиночестве. Мне кажется, и я почему-то верю, что нас столкнула судьба, так как и я очень одинок и у меня такая потребность излить всё накопившееся на душе. О, если бы вы знали, как мне противны мои комнаты, эти стены, увешанные безвкусными картинами в нелепых золотых рамах, эта тяжеловесная дорогая мебель. Эти безделушки, полотыканные повсюду, а часы. Эти часы сегодня сведут меня с ума. Их тик-не до того гулко, что негде укрыться от этой медленной пытки. Я молода, красива и, ах, всего не скажешь, ведь я вас так мало знаю. Говорите, ради всего, говорите. Я молода. А кругом плесень, тишина, полумрак. Но мне жить хочется, смеха хочется, чего-нибудь. Я так благодарна телефону, связавшему меня с вами. Поймите, что с сегодняшнего дня я, возможно, пойму смысл жизни. И если... Алло, алло! О, Господи! Алло! Вам какой номер? Как какой? Зачем вы меня разъединили? Ведь это безобразие, барышня, умоляю вас! Вспомните, соедините. Как я могу вспомнить? Я не могу вспомнить. Так будьте же прокляты. И в эту минуту в огромной столице, где вторичной встрече двух людей, не знающих друг друга и не умевших обменяться номерами телефонов, может повториться путём чуда, которого не бывает, разыгралась никому невидимая драма. Бесстрастной рукой телефонной барышни были соединены тонкой медной нитью две души, столь родственные и близкие, что в будущем они, возможно, создали бы целую поэму. И этой же рукой телефонной барышни были разлучены эти души навеки, души, так доверчиво открывшиеся друг к другу. На никому неизвестном расстоянии Но возможно, что и в том же доме стояли у двух маленьких полированных ящиков телефонов два человека, растерянные, возможно, уже любящие, стояли с мучительной болью в сердцах, и из глаз обоих вместе со слезами смотрела тупо в даль жуть безвозвратности. А в это самое время Сотни людей знали номера этих роковых телефонов, но не догадывались и никогда не догадываются, что именно этим телефонам нужен контакт. Нужен как солнце, как воздух, как всё, без чего наша жизнь нам кажется неудавшейся.